Примечание о слове общий враг. Без года. Буди бы в обществе или в людях справедливость и благодарность за добродеяние превосходили властолюбие и иных страстей. То бы давно доказано было, что никто вообще друзьям и недругам и бесчисленному множеству людей делал более неисчисленное же добро, начав сей счет с первейших людей. и даже до малых. Вред же или несчастье нанес ни единой твари ниже явным своим врагом. Напротив того, во всех случаях первым их предстателем часто весьма оказался. Но, как людским страстям упор нередко бывает, того для общим врагом наречен. Доказательство вышеписанному не сыскать. Трудно будет именовать кому делал несчастье кому же делал добро в случае потребным подам реестр предлинный тех одних кого упомню на рукописи приписано рукой императрицы ответ мой Корсакову, который называл князя Потемкина общим врагом